Глава 30 Занятие, наконец, заканчивается. Эльф провожает меня недовольным взглядом перед тем, как уйти. Он и правда оказался женихом Сильвии. Об этом мне шепнул шестяной волчара. Несмотря на его бухтение, видно было, что ему нравятся мои бунтовские задатки. Кстати, его зовут Ву. Просто Ву. Я никак не мог понять, скалится он мне или улыбается. Ну да ладно. Последним из класса выходит любитель карточных игр, Дик Сигмунд. Он тоже очень многозначительно на меня пялился. Но атмосфера резко изменилась. Как, в принципе, скандал. Перетёк из горячего в тёпленькое. А всё почему? Да потому что я надел рубиновый перстень. это оказалось достаточно, чтобы хихоньки да хаханьки затихли, а народ подрастерял пыл. Даже аристократы призадумались, сколько у них охраны и хватит ли её на одного Римуса. В общем, всё. «Весёлые у них были рожицы». Заметив, что я не спешу, Дик как-то неуверенно проводит пальцем у горла и сваливает. «Ага, боюсь, боюсь». «Умеешь наживать врагов?» Эльвина садится сладкой попкой прямо на стол, на котором я разлёгся. Потягиваюсь, нагло разглядывая на ней всё, кроме лица. Хотя и там есть на что посмотреть. Улыбка вот больно уж странная». Как говорил один из моих знакомых, нажевать врагов — второй мой лучший талант после скромности Эльвина. Профессор Эльвина Римус. На людях, может, и профессор. А сейчас просто Эльвина. Ну, так что я всё это значит Что ты тут делаешь? Зачем пакостишь мне?» Она хлопает глазками, наигранно изумляясь. «Что ты, Римус? Как ты мог подумать, что я тут из-за тебя?» Перебиваю. «Предлагаю без игр. Я вижу в тебе угрозу», — понижая голос. «Мне считать тебя врагом? Ты подослала убийцу через местного расставщика». Эльвина прекрасно знает, что Армс — это я. Пожалуй, она единственная, кто это знает во всём аббатстве. Но не сдаёт меня по одной простой причине, потому что и я знаю её тайну. Если общественности станет известно, что эра Эльвина Гален — некромант, ей будет непросто выкрутиться. Так что мы своего рода заложники друг друга. Нет, не я. Но я в курсе, кто это сделал, Паук. — Забавно. Она и правда меня считает пауком. В переселение душ она, похоже, не верит, но понимает, что я не толстяк, Римус, а совсем иная личность. Если отец вроде бы и поверил в моё эмоциональное преображение, то мачеха нашла другое объяснение. — А я и не против. Паук так паук. — Кто? — Информацию за услугу. — Говори. — Сущая мелочь. Ты не трогаешь моего сына, а если он окажется в беде, и ты будешь рядом, то поможешь ему. На моём лице вся гамма эмоций от пережёвывания перегни лайма термин с чего бы мне его трогать?» «Обещай, я расскажу, кто натравил на тебя убийцу. С чего бы мне верить тебе?» «Как и мне твоему обещанию», — Эльвина касается своей губы, довольно эротично проводит по ней пальчиком. «Ладно, если он сам не полезет, не трону. Поможешь ему, если он окажется в беде?» «Вот тут не обещаю». Тебе недостаточно, что я его не трону?» Мачеха улыбается, молчит, сверлит меня пронизывающим взглядом. «Может, и достаточно. Пташки нашептали мне, что заказ на тебя сделал завхоз Академии». «Ладно, пташки. Чёрт знает, какая тут у шпионская сеть. Но завхоз? Серьёзно? Что ещё за новость? Ждал кого угодно, но завхоз? Эм, что я сделал главному пасовкам и веникам? «Спроси у него сам». Эльвина встаёт, и у неё слегка задирается платье, едва уловимо, но я замечаю красные кружевные трусики. И хоть убей, не пойму, специально она это сделала или получилось случайно. Она обходит меня со спины, кладёт руки на плечи и массирует. Да так приятно, что я с трудом удерживаюсь от закатывания глаз. «Моего сына не трогай, паук. Мы заключили сделку, и ты получил оплату вперёд». На этот раз её голос отдаёт прохладный. Она убирает руки с моих плеч. Дует лёгкий ветерок. Хотя откуда бы ему взяться? Чувствую тревогу, оборачиваюсь. эльвины за моей спиной нет. Понял. Намёк понял. Тяжёлый кулак я легко перехватываю, даже не пошатнувшись. Да-да, это первое, с чем я столкнулся, едва успев выйти из класса. э э Одногруппник как-то сразу сжимается. Всё в нём говорит, что он простолюдин. «Прости, прости, меня заставили!» Ух, парень мигом понял, что ему ничего не светит, и дальнейшее сопротивление сулит лишь десяток сломанных костей. Судя по тому, что он пошёл на это, успел уже провиниться перед аристократами. Возможно, не выполнил норму по баллам или ещё что-нибудь такое. Косо посмотрел, например. «Заставили проверить, неподдельный ли у меня перстень», понимающий хлопаю его к ключу. а «Ага, «Проверил?» «Проверил». «Отпустишь?» «Отпускаю». Однокурсник уходит, сильно ссутулившись и опустив голову. В любом случае у него были бы проблемы, даже если каким-то чудом смог бы меня избить. В академии за порядком все же следят, поэтому напрямую на меня нападут только те, кого заставили это сделать. Множество студентов столпились в коридоре на перерыве. Я подмечаю на себе десятки взглядов, запоминаю тех, кто злобно скалится или фыркает. В ответ лишь зеваю. Замечаю Ву, стоящего неподалёку и ковыряющего когтём стену. Встречаемся с ним взглядом, и он кивает, мол, иди сюда. Так и делаю. «А ты смелый», — хмыкаю я. «Не боишься, что тебе достанется, если будешь со мной разговаривать?» Ву сразу же скалится. То ли лыбится, то ли сердится. «Хищники ничего не боятся». Он точно не в курсе, что волки боятся медведей. «Чего хотел-то?» «Мне нужна стая. Ты будешь моей стаей. Я вожак». «Чего?» «Мало хищников. Слабые люди. Жилистые эльфы. В группах нашего курса я один. Нужна стая, чтобы выжить». «Странный ты». «Это вы все странные. А я одарённый зверем, хищник». «Ага, понятно». Тяну я. «Слушай, мне стая не нужна и...» «Я тебе пригожусь. Много знаю, много слышу. Умён, хитёр». «Красив и скромен?» «Не скромен. Красив только для волчиц». «Ясно. В иронию они никак. Не буду ему об этом говорить» а то по рассказам оборотни очень вспыльчивые. «Я так понимаю, аристократы к тебе не лезут, да, Ву?» «Зачем? Я учусь. Я получаю баллы для себя, не для них». «А, вот, значит, как. Его не трогают, потому что он один из самых умных в группе. Да-да, это кажется странным. Волк, хищник, разговаривают обрывками фраз. да при этом один из самых талантливых. Чудеса». «Так что там простая?» Ву впивается в меня волчьими глазами. Шерсть на нём угрожающе встаёт дыбом. «Твоя жизнь, моя жизнь. Моя жизнь, твоя жизнь. Это стая. Ты согласен?» «Ты согласен?» «Это не вопрос». Он утверждает. «Не знаю почему, но этот волчара начинает мне нравиться». «Почему я? Ты полдня со мной знаком?» Ву втягивает ноздрями воздух. «Чувствую твой запах. Он правильный. Ты не умеешь придавать. Редкое качество для твоей породы». «Правда, что ли?» Искренне удивляюсь я. «Поверь, я тот ещё хитрый лис». «Не лис. Волк. Ты можешь обмануть сам себя, брат, но ты не обманешь мой нос. Сегодня мы вдвоём, а двое уже стая». «Вот ведь чудак. Ну, допустим. Мне тут нужно кое-кого прижать, аристократа. Пойдём, поможешь». Разворачиваюсь, иду вдоль коридора. Вопреки ожиданиям, что Ву останется на месте, он следует за мной, молча. «Возможно, придётся его убить», — добавляя окрасок. Тишина. Кошусь назад. Встречаюсь с волчьим взглядом, полном уверенности. «Нас могут поймать. Исключат. Посадят в темницу». Ву слегка наклоняет морду в бок, будто не понимает, для чего я ему это говорю. «Ты же говорил, что для тебя знания важны». «Стая превыше. Если тебе нужно кого-то убить, то и стае это нужно. Кого будем убивать?» Останавливаюсь, разворачиваюсь. «Ты серьёзно, Ву?» — повышаю голос. «Нет, ты сейчас серьёзно? Я, конечно, слышал, что одарённые звери очень особенные». Вовремя подбираю слово. «Ну, чтоб настолько. Какая стая, а? А если завтра ты соберёшься кого-нибудь убить, то я должен буду тебе без вопросов помочь? Мне не нужно никого убивать. Тебе нужно. Когда мне будет нужно, ты убьёшь вместе со мной». «Да чёрт вас два, дружище. Это так не работает». Вускальца. «Ты — человек с душой волка. Ты поймёшь, когда придёт время. Мы — стая». «Э-э-э... нет уж», — качаю головой. «Снова иду, ухожу от Ву подальше, но не тут-то было. волча расследует за мной по пятам». «Может, не будешь за мной ходить?» — не останавливаясь, — говорю я. «Мы идём убивать твоего врага». Ву -ву -ву. я пошутил». «Никуда мы не идём, просто хотел посмотреть, насколько ты не шутишь». «Мы не понимаем ваших шуток». «И не шутим». «Хорошо, если не надо никого убивать, я пошёл по своим делам. До скорого, родич». Ву резко меняет направление и уходит, слившись с толпой студентов. Вот что это такое было? То у меня чёрная душа, то я волчий сородич, замечаю группу студентов в дорогих одеждах. Смотрят на меня. А, ну кто бы сомневался. Мои обиженные одногруппники всё это время наблюдали за нами. Видимо, они и натравили того бедолагу. Трое. Сильвия, Дрещельф и Дик Сигмунд. Нисколько не похожи на убитого горем сына, у которого недавно умер папа. Тощий эльф с улыбкой манит меня указательным пальцем. Наверное, по привычке. Думаю, что я резко к нему метнусь. С наигранным недоумением делаю то же самое, только средним пальцем. Вряд ли тут знаешь что такое фак, поэтому я переворачиваю кулак пальцем в пол. Теперь это хотя бы похоже на то, на что похоже. Блин, не иначе Костя меня заразил вирусом балбеса. Улыбки с лица эльфа и дико улетучиваются, они сами подходят ко мне. «Это и правда не так прост, как кажется», — на ходу разводит руками эльф. «Где взял перстень, а?» «И не говори, Эллидин!» Дик хлопает меня по предплечью и морщится, почувствовав, что там каменные мышцы, а не желейка, как у него. «Как там тебя, Римус, да? Зачем тебе это? Создаёшь сложности и нам, и самому себе. Понимаешь же, что ты нам неровня. С нами лучше вести себя правильно. Давай так». «Ты публично извиняешься, и мы начнём всё сначала. А если перстик неправда настоящий, то, может, со временем я возьму тебя на службу. Ну, что скажешь, парень?» «Извиняться мне не за что», — пожимаю плечами. «Да и служба мне тоже не интересует. Благодарю за предложение, господа». «Именно что, господа. Потому что дама Сильвия решила остаться позади. Смотрит, как её мальчики разрулят ситуацию». «Это зря, очень зря. Мы закончили?» Эльф подходит ко мне почти в вплитык, Я чувствую, как у него изо рта пахнет какими-то цветочками. Ты же понимаешь, что нам придётся решить эту сложность. Ты оскорбил Сильвию. Я её не оскорбил. Так, мы закончили. У меня ещё есть дела. Что толку метать перед свиньями бисер? Собираюсь уходить, но Дик останавливает меня, ухватив за локоть. Не спеши, парень. Эллидин, ты тоже давай не перегибай. Он и вправду не так уж её и оскорбил. Вижу, что ты просто запутался, верно, парень? Как насчёт того, чтобы решить всё цивилизованно? Давай пригласим его на карнавал, а, Эльдин? Что скажешь, Римус? Да не будет никаких подстав, не переживай. Эльдин смотрит на Дика, как на умалишённого. Но будь я проклят, если тот ему в ответ слегка не подмигивает. Ага, ясно, без подстав. Эль вздыхает. Ладно, может. И правда нужно отнестись к этому мудрее. Он фыркает напоследок и отходит к Сильвии. Дик натягивает на себя весёлую улыбку. Чёрт, у него на щеке длинный кудрявый волос. Кто-нибудь, вырвите его. Не обращая на него внимания, парень. Эльфы быстро успокаиваются. Сегодня ты враг, а завтра друг. Нам такие люди, как ты, нужны. Так что завтра на закате приходи в серное Крыло. Мы организуем карнавал. Тематика животные. Приходи в маске чтобы тебя не узнали. Это очень весело, когда никто вокруг друг друга не знает. «И очень полезно!» «Ага, обязательно приду!» «Вот и отлично!» вот отлично рубиной перстень, но ну надо же!» Дик уходит, а я иду в противоположную сторону. «Мне надо найти завхоза!» Позади слышу знакомые шаги, не оборачиваясь, обращаясь к Ву. «Ты ходишь за мной?» «Ты пойдёшь на кардавал?» «Какой у тебя хороший слух!» «Я же волк!» «Это точно!» «Не знаю, не решил ещё, нужно мне это или нет!» «Они что-то задумали!» «Я чую запах коварства». «Конечно, задумали. Интересно только что? И как?» «Особенно любопытен эльф. Его ошкорёжило от всей этой игры. Ощущение, что если бы не мой перстень, то он точно пульнул бы у меня какой-нибудь разряд молнии». «На карнавал нужно взять самку». «Самку?» «А, пару. Из числа студенток». «Вот с этим тяжелее. А ты случай мне... Ну, не оскорбляйся только». Я действительно сомневаюсь в его поле. Одежда нейтральная, по морде и голосу вообще ничего не понять. Так-то ассоциируется с мужиком, ну чертова знает. «Нет, я замец, притом альфа-замец». «А ты, в случае, мне?» «А говорил, шутить не умеешь». «Я не шучу», – мыкаю. «Да ладно, ты же меня братом назвал, я мужчина». Вот они, сложности местного языка. Не всегда можно по речи понять пол говорящего. Никаких тебе родов, как в русском. «Это хорошо». Тяжело вас отличить. Очень, блин, даже легко. Так, ладно. Ву, ты не знаешь, где найти завхоза? Знаю. У него кислый запах. Да всё равно, какой у него запах. Показывай дорогу. Может, сегодня и правда придётся кого-нибудь наказать. А на карнавал можно исходить Кто знает, с кем я там познакомлюсь. Да интересно, что вы думали, Иллидин с Диком? Вот только где бы за полдня найти себе самку? Тьфу ты, девушку.